О, вы более чем великодушны. Прощайте, лорд Канери. Прощайте, добрый Корнелиан. Приезжайте ко мне, когда захотите, хотя я понимаю, что я плохая компания, и следовательно, вряд ли. Вы? Прощайте, безутешный монгров. Джерик потянул за свисток, и локомотив издал скорбящий звук вроде стона отчаяния, прежде чем начал медленно подниматься в струящееся дождевое небо. Лорд Джегет вновь устроился на диване, а лица его ничего не выражало. Глаза были прикрыты. Джерик отвернулся от окна. — Лорд Джегет, вы эталон хитрости. — Ладно, ладно, милый, — пробормотал Лорд Джегет со все еще закрытыми глазами. — Тебя тоже нельзя упрекнуть в отсутствии подобных талантов. — Бедный монграф! так изощно вы отвели его подозрения. Джеррик сел рядом с другом. Но как мы раздобудем миссис Амелию Андервуд? Леди Шарлоттина может быть и не презирает Монгрова, но ревнует к его сокровищам. Она не отдаст нам этого зверька. Тогда мы должны украсть его, так? Джеггет открыл свои блёклые глаза, и в них заблестел озорной огонек. Мы станем посетителями, Джэрик, ты и я. Предложение было настолько ошеломляющим, что потребовалось некоторое время, чтобы Джэрик понял, о чём идёт речь. А поняв это, он рассмеялся от восхищения. Как вы изобретательный лорд Джегит. Это отличная идея. Да. Побезумев от любви ты идёшь на всё, чтобы владеть предметом своей страсти. Все другие обстоятельства, дружба, престиж, достоинство отмечены прочь. Я вижу, тебе нравится это. Лорд Джеггет прислонил изящный палец к губам, на которых сейчас можно было различить улыбку. Мы приступаем к творению такой пышной драмы. Вот, Джэрик, мой дорогой, ты был рождён для любви. Хм. сказал Джэрик задумчиво Я начинаю подозревать что был рождён для того чтобы стать под опытом материалом для управления вашего низоурядного литературного дара ми лорд Терстиш Всти штерстиш мне Чуть позже Джэрик услышал нежный голос Мой сын мой алмаз это твоя воздушная машина Джэрик узнал голос железной орхидеи Да, мама. А где ты? Ниже тебя, дорогой. Джэрик встал и взглянул вниз. Он разлечил две фигуры, разместившиеся на шахматном поле из голубых, пурпурных и жёлтых квадратов, которые украшали хрустальные деревья. И Джэрик поинтересовался у Джэгида: "Вы не возражаете, если мы ненадолго остановимся?" "Ну, конечно, нет. Жырк приземлил свой локомотив на оранжевый ворс крошечных трилистниковых цветов. В соседнем лазурном квадрате сидела железная орхидея, слипау на коленях. Когда Джеррик вышел из машины на поле, цвет квадратов снова изменился. Не могу определиться сегодня, объяснила орхидея. Ты не можешь помочь мне, Джеррик? Она всегда имела склонность к мехам, и сейчас ее тело покрывал золотистое манто-палантин. Лицо она окрасила в цвета липао, одетого, как обычно, в тот же синий-голубой сатиновый комбинезон. Липао был смущен. Он пытался слезть с колен железной орхидеи, однако Таня отпускала его, сидя в красивом мерцающем силовом кресле. Над ее головой кружились маленькие синие птички. Шахматная равнина простиралась на милю в обе стороны. Джэрик задумчиво рассматривал её. Его занимали иные проблемы, поэтому он затруднялся с ответом. Наконец, Джэрик сказал: "Я считаю, что всё сделано тобой превосходно. Самая изысканная из орхидей". "Добрый день, Липа". "Добрый день", довольно холодно ответил Липа. Он предпочитал одиночество, хотя и был собственностью герцога Квинского. Джеррику казалось, что Липау не очень нравится аскетическое окружение, которое герцог Королев создал для него, хотя китайцу утверждал, что это всё, в чём он нуждается.